Глава седьмая. Бесконечные восприятия. Четыре нематериальные джханы. Иных завораживает контакт, точка, где орган чувств встречается с объектом. И так их омывают волны бытия, они носятся по пустой бессмысленной дороге. Нельзя сказать, что они разбивают цепи, но другие – начинают понимать деятельность своих органов чувств. И поскольку они понимают ее, тишина наполняет их восторгом. Они видят, как действует контакт, и так их страстное влечение прекращается. Они достигают полного покоя, сутта-непата. Первые четыре джханы получают из материи. Касина земли опирается на землю. Хотя она начинается с простой концепции, она требует присутствия реальной земли. Касина желтого цвета гораздо чище мочи, но концепция цвета в своем проявлении опирается на физический материал, который отражает цвет. Даже касина ограниченного пространства порождает материальную джхану. Потому что пространство познается по границам, которые определяют материальные очертания. Первые четыре джханы описывают как тонкие материальные джханы, потому что они зависят от наличия материи, хотя и очень утонченного рода. Однако нематериальные джханы не зависят от наличия материальных форм, а возникают только при отсутствии восприятие материи стало быть эти нематериальные джханы выше материи есть четыре конкретных достижения которые выводят сознание за пределы опоры на материальную форму каждое нематериальное достижение отличает особенное восприятие которое служит ему опорой это базы бесконечного пространства – пятая джхана, бесконечного сознания – шестая джхана, отсутствие всего – седьмая джхана и невосприятие, ни невосприятие – восьмая джхана. Во всех четырех нематериальных джханах содержатся те же два усиливающих фактора, что и в четвертой джхане направленность и невозмутимость. В то время как первые четыре джханы развиваются посредством поэтапного очищения факторов ума, нематериальные сферы пребывания развиваются посредством очищения объекта, более грубые восприятия удаляются и заменяются все более тонкими. Каждое нематериальное достижение имеет неповторимый объект, который соответствует конкретному восприятию отличающему каждую сферу сознания и служит нетелесной основой, которая позволяет сосредоточению стать собранным и цельным. Немидты нематериальных сфер пребывания выглядят как светящиеся поля выражающие представления о пространстве восприятие сознания Представление об отсутствии всего или сознание, которое воспринимает отсутствие всего. Трудно точно описать то впечатление, которое оставляют эти светящиеся поля. Однако с опытом вы быстро научитесь распознавать неповторимые качества каждой немитты. Несколько лет тому назад, когда я писала книгу Сосредоточение и бесстрашие я вводила нематериальные сферы пребывания после четвертой джханы, которая достигалась при помощи внимательности к дыханию. Однако в данный момент я преподаю нематериальные сферы пребывания лишь тогда, когда ученик хорошо освоит хотя бы одну касину до уровня четвертой джханы. Теперь я применяю более традиционный порядок обучения, потому что когда нематериальным сферам пребывания предшествует практика касин, по всей видимости возникает больше устойчивости и легкости. Медитация на дыхании фокусирует внимание в конкретной небольшой точке. Практика касин расширяет сознание до неограниченных масштабов, и сводит восприятие материи к простой концепции. Такая подготовка сокращает разрыв между четвертой и пятой джханами и смягчает контраст между материальными и нематериальными восприятиями, который иначе может показаться разительным. Если происходит слишком большой прыжок и возникает слишком резкий контраст, Практик может столкнуться с искажениями восприятия, похожими на тошноту, которую вызывает высотный лифт, необычное ощущение на траволаторе в аэропорту или легкую дезориентацию, когда впервые ступаешь на твердую почву после долгого путешествия на маленьком судне. В книге «Сосредоточение и бесстрашие» я предостерегала некоторых практиков, от поиска этих нематериальных достижений, потому что такие измененные восприятия могут приводить к неустойчивости. Но я не замечала неустойчивости в том случае, когда нематериальные джханы предваряются практикой касин, и не замечала длительных искажений восприятия после выхода из джханы. Поэтому теперь я могу уверенно рекомендовать нематериальные джханы практикам, которые хорошо освоили косины. Наставление по медитации 7.1. Недостатки материи. Почву для нематериальных состояний поглощения подготавливает ряд размышлений, внушающих бесстрастное отношение к материи. Сначала усильте свое сосредоточение, полностью повторив прошлые достижения. Пройдите джханы на основе дыхания, отталкивающего элемента и касин. Размышление 1. После пребывания в четвертой джхане на основе любой касины, кроме ограниченного пространства, выйдите из состояния поглощения и подумайте о недостатках материи о многочисленных видах страдания, которые зависят от материи. Всерьез задумайтесь о склонности материальных явлений к боли, холоду, голоду, болезням, несчастным случаям, разложению и так далее. Терпеливо размышляйте о грубом качестве материи, сдерживая стремление скорее испытать удовольствие высших достижений. Размышление 2. Далее созерцайте недостатки четвертой джханы, опасно близкой к грубому удовольствию, характерному для третьей джханы. Размышления 3. И, наконец, размышляйте о преимуществах более высоких достижений, более умиротворенных и возвышенных. Эти три размышления о недостатках материи, об опасности близости четвертой джханы к счастью третьей, И о преимуществах нематериальных сфер пребывания, более умиротворенных и возвышенных, могут постепенно освободить сознание от привязанности к любым материальным вещам. Хотя на размышления не нужно тратить много времени, не пропускайте этот шаг. Повторяйте это размышление каждый раз, когда переходите от четвертой к пятой джхани когда будете совершенствовать этот нематериальный ряд и развивать бесстрастие в отношении материи. Чтобы легче достичь устойчивого состояния поглощения на этом этапе, позволяйте уму сохранять невозмутимость и однонаправленное внимание, отказываясь созерцать недостатки упекхи и эккагаты. Позднее вы будете созерцать непостоянство, неудовлетворительность и пустоту всех факторов ума. Что такое пространство? Простор – привлекательная концепция, но часто ее неправильно понимают. Как правило, путаница возникает, если мы забываем, что концепция пространства, которая играет роль объекта сознания – отличается с одной стороны от простора, описывающего чувственное качество, с другой – от неописуемого опыта за пределами материального и нематериального плана. В буддийских учениях концепция пространства существует в нескольких контекстах. Во-первых, как качество легкости ума и эмоций. Например, когда мы говорим, что ум кажется Просторным, незагроможденным, необремененным. Во-вторых, как ограниченная область, которая имеет границы. Скажем, декоративная деревянная рамка обрамляет нарисованный пейзаж. Стена отграничивает пространство в комнате, а занавес создает поле театрального представления. Такой способ восприятия пространства в очищенном виде порождает косину ограниченного пространства. Глава шестая. В третьих, как бесконечное пространство, которое возникает при отсутствии воспринимаемой материи и ведет к достижению базы бесконечного пространства. Пятый джханы. В четвертых, как свойство, которое разграничивает материю. Глава двенадцатая. И в пятых как безупречное постижение пустоты, синоним небаны и просветления. Поскольку термин «пространство» имеет столько смыслов, ученики обычно смешивают одно его значение с другим. Я часто беседовал с учениками, которые испытали отдельный аспект пространства, но не исследовав его дальше – сочли свое достижение более полным, чем на самом деле. Читать меню в ресторане не то же, что пробовать блюда из меню. Осмотреть, как приправлен суп, не значит утолять голод во время обеда. Так и чтение о нематериальных восприятиях или мимолетное восприятие качества простора не заменяет медитативное достижение. В ходе обучения медитации – Практики исследуют редкие переживания нематериальных восприятий, сталкиваясь со многими тонкостями, анализируя их функции и обучаясь различать нюансы многочисленных переживаний, которые связывают с такими словами, как пространство, просторный, пустой и пустота. База бесконечного пространства. Пятая джхана. При полном преодолении восприятий материи, при исчезновении восприятий воздействия органов чувств, при невнимании к восприятиям разнообразия, воспринимая, что пространство бесконечно, монах входит в базу бесконечности пространства и остается в ней. Для него прекращается прошлое восприятие материи. В такой момент – Возникает тонкое, но истинное восприятие базы бесконечности пространства, и он становится тем, кто обладает этим истинным, но тонким восприятием базы бесконечности пространства. Таким образом, в обучении одни восприятия возникают, а другие исчезают, таково это обучение. Будда Примечание «Подхапада-сутта» О Подхападе, переводе Джона Келли. Я заменила термин «формы», который использует переводчик, на термин «материальность», чтобы согласовать перевод с терминологией достопочтенного Па-Ауксаяда и чтобы сохранить единообразие терминов в этой книге. Практика Джхан предполагает глубокое понимание привязанности ко всем вещам, и всем позициям существования. Вы не добавляете элемент пространства в свой медитативный анализ и не присваиваете очередное достижение, так что влечение к материи остается нетронутым. Нематериальные сферы пребывания, хотя они ощущаются как ряд достижений, следующая ступень на лестнице отречения. Следует сознательно удалить косину из поля сознания, чтобы устойчиво и непрерывно воспринимать пространство. Для этого сначала подумайте о неудовлетворительном качестве материи, как описано выше. Затем наблюдайте косину четвертой джханы и с сильным намерением превзойти любую материю отстранитесь от восприятия этой косины. Обратите внимание на пространство, которое она занимала прежде, поскольку косинам была бесконечной, пространство, которое она занимала, тоже будет бесконечным. Снова и снова направляйте внимание на концепцию бесконечного пространства, произнося пространство, пространство, бесконечное пространство, бесконечное пространство или безграничное пространство, безграничное пространство, на пороге состояния поглощения прекратите говорить, чтобы ум смог устойчиво погрузиться в тонкую сияющую немитту, отражение концепции бесконечного пространства. Спокойно пребывайте, сознавая безграничное пространство, которое можно познать благодаря тому, что косина четвертой джханы не имеет материи. Если вам трудно избавиться от тонкой материальной косины, попробуйте направить внимание на небольшой участок в косине и постепенно расширять это отверстие, пока не начнет казаться, что пустое пространство стало бесконечным. Представьте, что материя растворяется, и открывает чистое пространство, так постепенно рассеивается пар над чайником с кипящей водой или неожиданно возникает простор, когда резко открывают шторы в высотном отеле с видом на океан. Также можно использовать менее хитроумный подход, опирающийся сугубо на отречение, отпуская остающиеся влечение четырем аспектам восприятия, перечисленным в наставлениях Будды – телесным ощущениям, сопротивлению, влечению к разнообразным восприятиям и определяющим границам. Освободившись от этих привычных способов ориентации на чувственные явления, вы сможете спокойно приобщиться к прямому восприятию этого обширного базового пространства. Позвольте достижению бесконечного пространства созреть, непрерывно оставаясь в нем как минимум час. Позвольте уму покоиться в этой просторной легкости. Привыкайте к познанию, независимому от материи. Развивайте пять искусных навыков, описанных в наставлении по медитации 4.4. База бесконечного сознания. Шестая джхана. Полностью превзойдя базу бесконечности пространства, воспринимая, что сознание бесконечно, он входит в базу бесконечности сознания и пребывает в ней. Для него прекращается прежнее тонкое, но истинное восприятие базы бесконечности пространства. В это время возникает тонкое, но истинное восприятие базы бесконечности сознания. И он становится тем, кто обладает этим истинным, но тонким восприятием базы бесконечности сознания. Таким образом, в обучении одни восприятия возникают, а другие исчезают. Таково это обучение. Будда. Чтобы подняться над базой бесконечного пространства, и достичь базы безграничного сознания, выйдите из базы бесконечного пространства и размышляйте о том, что она имеет недостаток, а именно, она опасно близка к грубой материальности четвертой джханы, а база безграничного сознания обладает преимуществом, она еще возвышеннее. Обратите внимание на себя чтобы воспринять сознание, которое познает пространство. Примите это сознание как ваш новый объект. Теперь, впервые в последовательности Джхан, вы используете в качестве основы для поглощения реальный объект или абсолютную реальность, а не абстрактную концепцию. И этот объект есть сознание, которое познает бесконечное пространство. Как вариант, можно просто отбросить восприятие пространства и посмотреть, что останется. Для этого нужно лишь сделать незаметное движение, короткий взгляд. Маленького сдвига в восприятии хватит, чтобы открылся этот блистательный простор непрерывного познания. Никакой познаваемый объект не прерывает и не ограничивает бесконечного сознания. Это просто устойчивое восприятие сознания, которое раньше воспринимало бесконечное пространство. Отмечайте его как безграничное сознание или просто сознание-сознание, пока не достигнете состояния поглощения. Развивайте пять искусных навыков. База отсутствия всего. Седьмая джхана. Полностью превзойдя базу бесконечности сознания, воспринимая, что ничего нет, он входит в базу отсутствия всего и пребывает в ней. Для него прекращается прежнее тонкое, но истинное восприятие базы бесконечности сознания. В это время возникает тонкое, но истинное восприятие базы отсутствия всего, и он становится тем, кто обладает этим истинным, но тонким восприятием базы отсутствия всего. Таким образом, в обучении одни восприятия возникают, а другие исчезают. Таково это обучение. Будда. Объект следующего достижения – представление об отсутствии. Сначала размышляйте об опасности. Базе бесконечного сознания – угрожает близость к базе бесконечного пространства. И интуитивно ощутите, что восприятие отсутствия всего будет еще более умиротворенным и возвышенным. Внимательное и неспешное размышление вызывает разочарование в прежнем достижении бесконечном сознании. Отрекаясь от всякого стремления к базе бесконечного сознания, вспомните, что в любой момент сознание может иметь только один объект. Следовательно, чтобы возникло восприятие базы бесконечного сознания шестой джханы, прежнее восприятие пространства, пятая джана должно было отсутствовать. Направьте внимание на понятие отсутствия. Знайте об отсутствии сознания, которое раньше имело своим объектом пространство. Отмечайте это отсутствие как ничто, ничто, отсутствие или пустоту, пока не достигнете состояния поглощения седьмой джханы. Затем развивайте пять искусных навыков. Если эти наставления выглядят непонятными, Попробуйте просто отбросить восприятие сознания и заметить, что останется. Вы не найдете ничего, но будете осознавать отсутствие вещей. Когда нет объекта для цепляния, ум пребывает в глубоком состоянии легкости, оставляя бесконечное напряжение, усугубляемое цеплянием за обладание, роли, идентичности и переживания. Наконец, Можно расслабиться. Вас не обременяет стремление к какой-то вещи. База отсутствия всего описывается в висудхи Магги с помощью такой иллюстрации. Человек входит в зал, откуда все ушли. Войдя в зал, вы видите, что там нет ничего. Вы не думаете об ушедших людях. Скорее у вас возникает отчетливое, устойчивое восприятие отсутствие вещей. База невосприятия, ни невосприятия. Восьмая джхана. Сознание, которое сознает базу отсутствия всего, является объектом для состояния поглощения в базе невосприятия, ни невосприятия. После выхода из базы отсутствия всего, Развивайте бесстрастие по отношению к этому достижению, размышляя о его близости к низшему достижению, бесконечному сознанию. Стремитесь к покою базы невосприятия-неневосприятия, более умиротворенной и возвышенной. Помимо этого, созерцайте ограничения и недостатки восприятия и чувства. Задумайтесь, что люди постоянно ищут чувственных впечатлений не получая удовлетворения. Мы истощаемся, когда нами движет стремление к накоплению удовольствий и избеганию боли. Часто мы ошибаемся в понимании причин, изнуряем себя, сравнивая мимолетные переживания с давно прошедшими или еще не возникшими впечатлениями и укрепляем привычки, которые неизбежно ведут к большим мучениям. Поскольку восприятие зависит от памяти, оно неизбежно является ошибочным и вводит в заблуждение. Созерцание ошибок грубого восприятия и чувства разовьет бесстрастие на поразительно тонком уровне. Эти созерцания обнаруживают глубоко укоренившийся импульс искать удовлетворение в опыте. Когда появится отвращение к восприятию, Направьте внимание на сознание, которое делает своим объектом отсутствие всего. Постарайтесь увидеть присутствующее сознание, одновременно воспринимая немитту базы отсутствия всего. Если она не проявляется, можно заставить ее возникнуть, превознося сознание седьмой джханы. Что наслаждается качеством отсутствия всего? Подумайте, ага, в этой базе отсутствия всего есть умиротворение и возвышенность, и быстро схватите сознание, которое осознает умиротворенность, отсутствие всего. В Висудхи Магги этот взгляд иллюстрирует истории о царе, который наблюдает за прекрасной работой местных мастеров. Представьте, что царь, С необычайной царственной пышностью Проезжает по городской улице Великолепно восседая на спине слона И видит мастеров Каждый из которых плотно укутан в ткань На бедренную повязку А другой кусок ткани Обвязал вокруг головы Они занимаются различными ремеслами Например, резьбой по слоновой кости И так далее Их члены покрыты пылью от слоновой кости и так далее. Сейчас, когда он доволен их мастерством и думает, как искусны эти мастера, какими ремеслами они занимаются, он, однако, не думает, «О, если бы я мог отречься от царской власти и стать таким мастером!» Почему нет? Потому что величие королей дает огромные преимущества. Он покидает мастеров и продолжает свой путь. Таким образом, вы можете восхвалять изысканные качества базы отсутствия всего, не имея ни малейшего желания оставаться в ней. Ведь вы направляетесь в более удобную обитель, сферу невосприятия и невосприятия. Ваш новый объект – сознание, которое воспринимает отсутствие всего. Отмечайте его как Умиротворенное, умиротворенное, формируя устойчивое осознание несуществования отсутствия всего, пока не войдете в состояние поглощения. Затем развивайте пять искусных навыков. Это состояние невосприятия и неневосприятия трудно описать. И все-таки оно может оказать поразительное воздействие на ум. В этом состоянии, когда в ум не вторгаются звуки, ощущения, мысли, эмоции и намерения, и не воспринимается ничего, кроме тонкого прошлого сознания, ум полностью расслабляется. Многие практики замечают, что это состояние хрупко, и малейшее проявление намерения резко обрывает состояние поглощения. Лишь остаточные факторы ума окрашивают базу невосприятия восприятия, ни невосприятия, а они приглушены. В Весудхимаге, чтобы описать крайнюю тонкость этого состояния, приводятся два традиционных образа. Первый образ – чаша, где осталось немного масла. Слуга хочет подать своему господину рисовую кашу. Он говорит ему – «Я принес рисовой каши, но в твоей миске масло». Господин отвечает, «Пойди возьми другую миску и вылей его туда, а затем подай кашу в этой». Слуга отвечает, «Там нет масла, которое можно вылить». Эта аналогия описывает базу невосприятия, невосприятия. Как нельзя сказать, что в этой миске масло или что в ней нет масла, в ней остатки масла, так обстоит дело и с базой невосприятия, ни, ни невосприятия. Восприятие не занято объектами, и все же оно не отсутствует. Есть остаточные функции чувства, восприятия, формации ума и сознания, однако все они чрезвычайно тонки. Во втором примере из Весудхи Магги используется метафора воды. Новичок и почти слепой монах-старец странствуют между деревнями. Новичок видит впереди на дороге воду и говорит старцу, «Впереди вода, господин, сними сандалии». Старец отвечает, «Хорошо, давай же искупаемся, где полотенце?». Новичок отвечает, «В этой воде не искупаться». Этот образ присутствия воды, которую нельзя использовать, Попытка описать остатки тонких формаций. Сферу невосприятия-не-невосприятия не невосприятия называют невосприятием, потому что о ней ничего нельзя выяснить. Ее описывают как не-невосприятие, потому что ее все-таки можно распознать. Поэтому состояние, которое является высшей простотой, носит довольно длинное и неудобное имя. Чтобы достичь базы невосприятия-неневосприятия, не нужно притуплять и останавливать восприятие. Нужно ясно осознавать сознание, которое осознает отсутствие всего. Это крайне тонкое и лучезарное достижение, которое ослабит остающуюся страсть ко всем прежним восприятиям. В этом поглощении Обнаруживается обременительный характер восприятия, которое представлено пятью совокупностями цепляния, материи, чувством, восприятием, формациями ума и сознанием, глава 14, и при этом они рассматриваются без привязанности. Тем самым оно развивает бесстрастие к любой сфере пребывания. Критика желания Критика желания – неотъемлемый элемент изучения джхан. Каждое достижение обнаруживает неудовлетворительное качество прошлой джханы и требует отречения от привязанности к более грубым явлениям. Насытившись тонкими удовольствиями в состояниях джханы, вы вскоре осознаете ограниченность этих удовольствий и наивное увлечение ими постепенно растает. Как ребенок, который по мере взросления отказывается от каких-то игрушек и стремится к более сложным занятиям, при развитии джхан вы откажетесь от многих увлечений. На каждом новом этапе можно ставить привязанность под вопрос. Правда ли, что желание – надежная основа моего счастья? Постепенно В ходе экспериментов вы придете в состояние искреннего разочарования феноменальным существованием. Вы можете верить в прошлые и будущие жизни, а можете нет. Но вы заметите, что желание постоянно толкает людей в новые формы бытия. Страсть контролирует необученный ум, заставляя вас пристально смотреть на привлекательного человека бессознательно идти к холодильнику или испытывать неосмысленное желание, которое может толкать вас в новые и новые воплощения ради ублажения себя чувственными стимулами. Не в силах противостоять страстному влечению вы можете впасть в зависимость от чувственных стимулов и привычно цепляться за объект стремлений. Вы блаженствуете в возвышенных переживаниях джханы или искренне ищите освобождение от всех привязанностей? Созерцайте возможное освобождение от всех ограничений, свободу даже от самых возвышенных переживаний ума и материи, конец всех страданий, прекращение привязанности, достижение небаны. Джханы образуют глубокую систему, обучающую ум отпусканию. Это обучение не должно скрывать в себе утонченных желаний или тонких привязанностей. Будда советовал своим ученикам не цепляться даже за высочайшую нематериальную джхану или за невозмутимость, возникающую в этом достижении. Хотя ее можно считать лучшим объектом цепляния, не следует наслаждаться ею или дальше держаться за нее. Поэтому не спешите проходить эту последовательность в поисках новых переживаний. Представьте, что встаете на камне в воде, чтобы пересечь быстрый поток. Когда вы движетесь, ощущайте каждый шаг, отбросив оставшуюся привязанность К этапам пути. Таблица 7.1. Нематериальные джханы. Предмет медитации – бесконечное пространство. База – устранение любой целиком расширенной косины, кроме косины ограниченного пространства. Восприятие пространства, которое раньше занимала расширенная косина. Потенциал джханы – База бесконечного пространства Предмет медитации Бесконечное сознание База Устранение образа базы Бесконечного пространства Восприятие сознания Которое постигало Бесконечное пространство Потенциал Джханы База бесконечного сознания Предмет медитации Отсутствие всего База устранение образа базы бесконечного сознания восприятие отсутствия сознания которое постигало бесконечное пространство потенциал Джханы – база отсутствия всего предмет медитации ни восприятие ни невосприятие база устранение базы отсутствия всего восприятие сознания которое постигало Отсутствие всего. Потенциал Джханы – база невосприятия, ни невосприятия.